Голова десятая. Реанорец, мать и кривые дорожки. Тётяся Зиантара, вы вы...» Голос девочки вдруг задрожал и стал неузнаваем. Вы, вы, вы если сейчас совсем чуть-чуть не заняты, вы не могли бы спасти маму и меня? Не сдержавшись, та вдруг тихо шмыгнула носом, горько сглотнула и тихо завыла маленьким волчонком. Но плач почти сразу прекратился. Раздался очередной шум борьбы и стонны вопли. А после до моего уха донёсся истеричный невменяемый мужской голос, который перешёл на лютый рёв. Мелкая тварь, ты кому посмело звонить? Кому я спрашиваю? А в твои шлюхи матери завёлся ухажёр? Не хочешь отвечать, поганая тварь? Получай! Сейчас я мог покляса даже самой бездны. Реанорским слухом я отчетливо услышал несколько пощечин, и звонок сразу прервался. Я убивал мужчин, я убивал женщин, я убивал детей и стариков. Я проливал кровь в целых городов, ведь меравин прогнил насквозь, да и моя раса во многом была виновата. Но в былые времена не было тех, кто не пробовал мясо сына или дочери Реанора на вкус. Так они оправдывали геноцид моего народа. Нас считали за скот и живительную пищу, что давала им силу и долголетие. Поэтому там были повинны все. Там я не сдерживал себя, но здесь, здесь не Мировин, это новый мир. Я дал себе слово, что не позорю бездну мать, начну жить по-новому и не буду убивать просто так. Но прямо в этот момент я и сам не знал, что со мной происходит, потому как впервые после попадания в новый мир Я ощутил нарастающий гнев в груди, и сердце странно ухнуло вниз, а точнее в кромешную тьму бездны. И за многие годы изиантар ар ир хор хрианон, он же линчеватель миллиона разумных существ, он же женец бездны, и ныне Лазарев Захар Александрович ощутил тревогу за чужую жизнь, впервые после гибели своих родных в Мировине. Кстати, тебя Георгий хотел видеть сегодня вечером, решил продолжить звеня На видимо и непроницаемое лицо резко нахмурился. Что случилось? Ты не против, если я позаимствую Леню и Вадима? Безэмоционально спросил я, не узнавая собственного голоса. От моего странного вида Борис мгновенно перекосила, и тот медленно сделал пару шагов назад. «Ты это, успокойся, он ведь просто познакомиться хотел. Причём тут ваш глава? Э, тогда бери Сглотнул испуганно звеньев, отступая ещё на два шага. Только без крови, Дендор, сделай всё тихо и не вляпайся никуда раньше времени. О чём ты? Не понял я, аналитика. В зеркало глянь. Короткий растерянный дёрганый кивок. Ты сам на себя не похож. Всегда улыбаешься а сейчас. Надо же, всё интереснее и интереснее. Тихо прошептал я, глядя на собственное отражение в стеклянном столике. На отстранённом образе Захара Лазарева стали проступать черты лица Реанорца. Пустой, ничего не выражающий взгляд, хищный вид и бледный тон кожи. Но не это было самым странным. Странным было то, что вокруг глаз проступила самая важная часть сына Рианоры. Тонкие кровеносные сосуды на лице были видны невооружённым взглядом, и явно выделялись на общем фоне. А такое происходит лишь в моменты сильного гнева ярости либо эйфории. И не сказать, что именно сейчас я был до безумия счастлив. По стеклянным ступеням вдруг зацокли неторопливо две пары каблуков, и на цокольный этаж вновь спустились обе танцовщицы. Борислав Николаевич, вы один, располагающе улыбнулся Ника, продолжая спускаться вниз и держа на подносе два коктейля. А где Захар? вторила ей со счастливым лицом Дарья, но почти сразу обе вмиг замолчали и замерли, стоило ему увидеть мрачного как грозовая туча и напуганного начальника клуба, который не сводил сосредоточенного взгляда зеркала, и совсем не шевелился. Борислав Николаевич, нет его, ни пробормотал здоровяк. А передо мной можете не притворяться, удалось узнать что-нибудь. Преображение двух револьных девиц Произошло быстрым и неуловимым образом, как по щелчку пальцев. Из улыбчивых и довольных жизнью танцовщиц те превратились в матёрых волчиц и воительниц клана Гамбит. Даже взгляды их стали совсем не женскими. Воителями здесь были не только мужчины. Нет, совсем ничего, сухо читала Ника, мягко ставя поднос на стол. Ведёт себя как обычно, улыбчив, мягок, обходителен, причём со всеми, добавила следом Дария который с интересом усматривалась из собственного маникюра. "Споили уже с ним?" коротко спросил Звенев. Пальцем нас не тронул, такой же сухой ответ от Ники. Но ему очень хочется, это заметно. Даша позволила себе скромную девичью улыбку, даже прищурилась хидно. "И совсем чуточку нам. Но вы были правы, Борислав Николаевич. В нём что-то есть, что-то сокрытое. Он понял, кто вы такие. Неизвестно, но если и понял, то не подал виду. И это ему совсем не мешает. Ваше мнение за неделю наблюдений, что скажете? После недолгих раздумий обе девушки почти в один голос тихо отчитались. Чист, но что-то скрывает. Угроза это для клана или нет, пока не ясно. Хорошо, вы умницы, похвалил воительниц Звенив, с наигрыным поднимаясь поднимая табурета. Наблюдение продолжать. По возможности переспите с ним, но будьте осторожны. Если размекнет, может что ты всплывёт. Хорошо, Хорошо мы, мы поняли. поняли. Быстро отозвались обе, обескрыфлёвкой волнение. И на всякий случай свяжитесь с Катковым. пусть держит наготове своих. Чувствует моё сердце, ночка будет весёлой. Что-то случилось? взволнованно спросила Вероника. Пока ничего, исполняйте. И через несколько секунд от обеих воительниц клана Гамбит след простыл. Вору мгновения Борислав Звенев стоял с закрытыми глазами и не двигался, лишь протяжно выдыхал и выдыхал в попытках успокоить разбушевавшееся сердцебиение. Ах, надо же, до сих пор бьётся как угорелое. И когда такое было в последний раз? Хмыкнул невольно он, касаясь левой стороны груди. Что за жуткий пассан нам попался? У знакомого мне дома Чайка остановилась через полчаса после нашего отбытия из Золотого ручья. "Захар, нам с тобой или в машине побыть?" спросил Вадим, глядя на меня в зеркало заднего вида. "Кто-нибудь один, на всякий случай", сухо произнёс я, покидай машину, и следом за мной выскочил Лёня. Оба парня сменили свою рабочую униформу и были одеты в повседневную одежду, так же как и я: серая футболка, чёрные джинсы, белые кроссовки, с одним только дополнением. На ребятах ещё были лёгкие лётные ветровки. Это ведь Элен Киндом, если я не ошибаюсь. Почесав щеку, изрёкла, конечно, Леонид. Ты прав, но мы здесь по иной причине. За мной, скомандовал я, хоть и делал вид, что спокойно, но ноги сами несли меня в нужном направлении. И уже через несколько секунд вместе с Лёней мы оказались у нужных дверей, точнее, того, что от них осталось. Дверь повисла на одной петле, А в ней самой виднелись вмятины от тяжёлых ударов. Нехило здесь кто-то покуражился. Присвистнул невесело мой напарник, но заметив мое непроницаемое выражение лица, замолчала. Двери были только началом. Полуразрушенная мебель в коридоре, очередная выломанная дверь дальше. Аналогичная разруха была повсюду, словно внутри небольшой квартирки прошел ураган. И чем больше я видел, тем сильнее рос загадочный гнев в груди. И среди обломков и разбросанной одежды наконец увидел бессознательное избитое тело женщины. А вот девочки Лизы нигде не было. "Рита", тихо воскликнул я, бросившись к ней. От моего прикосновения та вздрогнула и простонала. Освободив взмахом руки кровать от всего ненужного, быстро уложил тело девушки на него. "Я за Ленкой", скороговоркой выпалил Лёне, бегом покидая разрушенную квартиру. "Ну же, Рита, приходи в себя". Множественные ушибы, раны на руках, шее и так по всему телу, разбиты губы, нос и лоб. Её сильно избили, но слава богу, серьёзных повреждений не было. Жизни девушки ничего не угрожало. Видимо, врач, что это сделала, сдерживалась. Если судить по вмятинам на дверях и всему случившемуся, он мог спокойно убить по сительницу. Хватило одного рианорского взгляда, чтобы это понять. Порой секунду женщина селилась открыть заплаканные, заплывшие веки. Но удалось ей это сделать только с четвёртой или пятой попытки, а увидев меня, глаза её вновь наполнились слезами. Её руки вцепились в мой торс, словно утопающий в плот. А в следующий миг та горько зарыдала, насумоткнувшись мне в футболку. Тихо, спасительница, тихо. Всё будет в порядке. Мягко и теплотой произнёс я, быстро вспоминая, как утешал собственную покойную сестру в детстве. Сиантар. Так Лиза тебе позвонила. Не переставая рыдать и нервно сглатывая, вопрошала девушка. Ага, мне. Она молодец, правильно сделала. Спокойным тоном с тенью слабой улыбки ответил я. А теперь, пожалуйста, успокойся. Ты не одна, я здесь. Расскажи, будь добра, что произошло. Где Лиза? Кто на вас напал? Перу мгновений то нервно сглатывала и селилась что-то сказать. Но каждый раз вновь заходилась рыданиями, и что либо вымолвить у неё получилось только через секунд двадцать-тридцать. Сделала она это с такой ненавистью, что её обида и злость передалась даже мне. Стас, её забрал Стас. Стас, кто это? Он урод и тварь. А ещё он, дрожа всем телом, вцепившись в меня ещё крепче, процадила Рита сквозь зубы. Он мой, мой бывший муж. Подарите мне все мертвецы вечного поля битвы, пострелев в задницу. Муж? Хотя точно, Лизави должна была когда появиться на свет. Леонид, блин, спалажу после ночи, этот урод меня совсем заездил. Моё присутствие каким боком тут поможет? Молчи, шагай давай. В коридоре вдруг послышали шаги, раздался шум и словесное ругательство. Это уже Лёня возвращался назад в обществе Мегеры который сыпала проклятьями на прополую, как из огнестрела. Но стоило мне обернуться, как оба неподвижно застыли в дверном проёме. И переглянувшись, тотчас замолкли. Что он хотел от тебя? Зачем ему Лиза? Я я платила ему, чтобы он не забирал Лизу. Она больна, сбиваясь на каждом слове и нервно сглатывая, вещала девушка. Ей нужно лечиться, а он хотел сдать её в приют. Я отказала, ведь она умрёт там после он сбросила, через полгода появился и стал требовать деньги. Иначе он её отберёт. И я платила. Не знаю кто, он, но сука конченная, сплюнула смачно Лена. Ой, простите, быстро извинилась та, заметив мой косой взгляд. Говори, что было дальше? Мягко полюбопытствовал я, хотя в груди у самого кликотала холодная ярость и требовала немедленных действий. Но эмоции лучше унять. Это сейчас будет только мешать. Хотя у меня так никогда не получалось. Сегодня он был словно бешеный зверь, требовал денег гораздо больше, а когда я сказала, что у меня нет, он он. Понятно, без слов, что было дальше. Всё в порядке, моя хорошая, бросилась к ней резво и заботливым тоном, стала успокаивать горем убитую мать. Уже через несколько минут вся наша компания, включая Вадима, перекочевала в квартиру Лены. Там я и узнал всю историю до самого конца. Когда девушка наконец успокоилась, правда без женского вмешательства куртизанского щедрее здесь не обошлось. План действ в моей голове уже был сформирован. Я был должен моей спасительнице, Арианорец, всегда платит по счетам. Рита. Я присел рядом с женщиной на корточке, мягко коснулся её руки и аккуратно убрал локон с бледного и осунувшегося лица. Сейчас мне нужно от тебя три вещи: его полное имя, фотографии этого ублюдка и место, где вы должны были встретиться. Сможешь мне их дать? Зачем тебе это? заикаясь, спросила она, скосив на меня подозрительный взгляд, утирая красные глаза и невинно шмыгнув носом. В смысле, зачем? удивился я и после слабо улыбнулся. Чтобы помочь. П помочь Из уст молодой матери это звучало как нечто первобытное и невероятное. Складываются ощущение, что ей никогда не помогали, хотя и я редко когда предлагал кому-либо свою помощь. "Я верну Лизу, ты мне веришь?" Ответ последовал незамедлительно, точнее, действие. Глаза девушки широко раскрылись, дрожащие руки сцепились на мои шеи, и та тихо стала умолять. «Зиандар, прошу тебя, верни её." Я сделаю что захочешь. Стану служанкой, буду для тебя кем и чем угодно. Сможешь делать со мной всё, что заблагорассудится. Только только верни мне её. Верни, заклинаю тебя. Да, у меня всё есть. И Рита дрожащими руками стала набирать текст на своём телефоне. И отмечать нужное место на карте. Даже фото это маразм умудрилась мне показать. Ты умница, этого достаточно. Остальное предоставь мне. Тихой зрёк я с заботой в голосе. Мгновенно взял телефон у девушки, и тот резу перекочевал в мой карман. И пока она лепетала несуразицы, подхватил лёгкое тело Риты на руки, в то время как Мингера указала мне глазами на диван. А теперь поспи, тебе лучше отдохнуть. А когда очнёшься, Лиза уже будет здесь. Два лёгких нажатия на сонную артерию, тело Риты тотчас обмякло, и пальцы девушки на моей шее сразу медленно ослабли а через несколько секунд та уже забылась целебным сном. Лену я оставил присматривать за Ритой. Хоть та и порывалась с нами, но все её хотелки я присяг на корню, взяв с той уговор, что если что-то случится, пусть сразу звонит мне. Так что, Захар, звонить Бориславу Николаевичу, поднимаем наших? Вдруг ни с того не сего спросил Лёня, когда мы уже были около машины, а солнце только вошло в зенит. Он не понадобится, хватит и нас троих. Отмахнулся я после недолгого раздумья. Я бы так не спешил, тут проблема намечается. Сконфузился после моих слов Вадим, скрехтя нин прочищая горло. Не мог бы ты показать фотку того хмыря ещё раз? Попросил он, что я сразу сделал, отчего вид вортала стал ещё паршивее. Как я и думал, вздохнул тяжело парень. Ты его знаешь? Я с интересом приподнял бровь. Не ожидал подобного. Знаю, пересекались по молодости. Точнее, я тогда ещё был молокососом. Угрим кивнул он невольно скривившись, словно отведал дольку лимона. Этого урода зовут Стас Жегалев. Обладает силой духа, духовник и ведун в общем. Если не ошибаюсь, ещё и младше Витись, а может уже и старше. Но мразь он ещё та. Странно, что твоя родка с ним связалась. Да плевать, кто он, спокойно выдал я, садясь в машину. Поехали. Проблема не в этом, очередной панурый вздох, после взгляд на Лёни и тут же на меня. Захар он ханавец, и говорят, не последний человек среди тамошних бойцов. А вы и сами знаете, как я у нас сейчас с ними отношения. Вот, сука, ргнулся резко Лёня, запуская пальцы в густую шевелюру. Так на хрена он тогда бабки о девки Захара требует, без обид, дружище. Повинился сразу передо мной парень. А хрен его знает, денег много не бывает. К тому же он весьма азартен. Говорю же, мы редкостная», – редкостное. Развёл руками Вадим, а затем на долю мгновения задумался. Но слушок тут ходил недавно, что он, как и многие другие, хорошо так присел на пилюльки от экспатов, что производят наши азиаты. А те стоят недёшево. Может, в этом и проблема? Но эту дрянь вот ведь духовник, неверяще спросил Леонид, с истеричным смешком. Теперь понятно, почему он, ветелись. По лёгкому пути пошёл. Как много нового. Я уж думал, что наши пути с Ханом не пересекутся никогда. Был не прав. Похоже, самобезнас свела наши кривые дорожки. Тем лучше для меня, сами напросились. Оружие есть? Тихо полюбопытствовал я, здорово оценивая собственные силы. Ведь в нынешнем теле состояние мало чего стою. Если начнётся открытый бой с несколькими витязями, То я попросту не выдержу. А если задействую эфир, то произойти может всё что угодно. А вот если попадётся ротай, он меня с говном сожрёт. Значит, остаётся только действовать скрытно. в унисон ответили те с широкими улыбками. К тому же всё по закону Российской империи. Оба парня отработанными движениями показали подолы лёгкий курток, точнее их внутреннюю часть на которой красовалась по паре модифицированных костятов, а в кобуре покоилась по пистолету. Для меня есть что-нибудь стоящее. Найдём, только ствола, увы, не будет, не по закону, широко улыбнулся Лёня. То, что этот парень двинут на оружие, я уже давно понял. Он мне и не нужен. Тогда на стрех вполне хватит. И решительно хлопнул в ладоши. Погнали. Захар, ты же ведь не хочешь Заговорил поспешно Вадим, но я его перебил. Вы будете только наблюдателями, так что подберите свои яйца с пола, которые обронили», усмехнулся весело я. Скажите мне, парни, вы ведь не хотите всю жизнь прозябать в охране клубоу небольшого клана? Желайте нечто большего. Жизнь я планирую долго, и для всех моих дальнейших действий понадобятся люди. Так почему бы не начать с них? То, что один в поле не воин, я уже понял. Причем в новом мире это уж точно. После моих слов два вартала подозрительно переглянулись и вновь покосились на меня. Как мы понимаем Борисула Владимировича об этом знать не стоит? Воля ваша, но предлагаю я только один раз. Второго предложения не будет. Так как? Неужели так и будете на побегушках у кого-то? Правда, если согласитесь, но побегушках будете уже у меня. Хм. У нас будет шанс отказаться. Ты не убежёшь нас после этого. Если это как-то связано с предательством, С сомнением начал Вадим, но на вопрос парня лишь довольно хохотнул. Я не мясник, парни, уж поверьте, и никого предавать вам не понадобится. Но вот их подозрительные взгляды не йоту не изменились после моих убеждений. Верится с трудом после всего увиденного ранее. Но мы тебя слушаем, тихо и с явным интересом провозгласили в один голос два вортала.